Глава пятьдесят вторая Райф пересек усеянное костями поле, направляясь к опушке джунглей. Он вздрагивал каждый раз, когда у него под ногой что-то хрустело. Шия, неудержимая сила шла впереди. И все-таки бронзовая женщина уже начинала тускнеть под грозовыми тучами, яркое сияние из ее тела сменилось матовым блеском, ее тяжелые ноги сокрушали кости в порошок. Райф поежился, увидев, как такая судьба постигла маленький череп. Шия даже не смотрела себе под ноги. Райф вздрогнул, вспоминая обращенные к практику слова Шан о том, что бронзовое тело Шии якобы вмещает в себе неупокоенный дух старого божества, одного из тех жестоких и злобных существ, что обитали в забытом веке. Старейшина племени шла рядом с Шией, с другой стороны от нее не отходил один из проводников. Бронзовую женщину сопровождала также еще одна туземка. Углубившись в джунгли, Кефракай двинулись по тропе, едва различимой в полумраке. Они бесшумно скользили сквозь заросли, пригибаясь под пологом колючих лиан. Райф схватил был одну лиану, чтобы убрать ее с дороги, но та злобно зашипела и уползла прочь. Райф отшатнулся назад, едва удержавшись на ногах. Следом за ним шли Фрейль и Никс, ступая осторожно, с опаской озираясь по сторонам. А Аман не отставал от девушки, навострив свои увенчанные кисточками уши так, словно они собирались улететь с его косматой головы. Вскоре тропа, ведущая сквозь влажную чащу, исчезла. Путники собрались теснее Шедшая впереди Шан затянула песню, в ее мелодии не было светлой радости, скорее, это была заупокойная молитва, что полностью соответствовала сумеречному настроению джунглей. Остальные кеф подхватили песнь, присоединяя свои голоса к голосу Шан. Казалось, лес вокруг кричал, стонал, жужжал, завывал в ритм их пению. Даже срывающиеся с листьев капли воды вливались в эти аккорды. Райф ничего не имел против. Похоже, песня дуземцев прогоняла прочь диких существ. Куст справа от Райфа словно взорвался. Каждый его лист оказался крылатым паразитом, злобно закружившим в воздухе. Рогатые гадюки зашоршали в слой опавшей листвы под ногами. Мохнатые мокрые зверьки пронеслись в ветвях над головой, цепляясь за них кривыми когтями и длинными хвостами. Они недовольно кричали на людей, обнажая на багровых кожистых мордах ряды острых зубов. — Драгоры! — прошептал Фрейль. — Я полагал, они давно уже вымерли. Против такого Райф не возражал бы. Дорогу путникам преградило поваленное бревно толщиной с человеческий торс, покрытой пеной светящихся грибов, ощетинившееся молодой порослью. Когда они подошли ближе, бревно согнулось пополам, отрываясь от земли, выставило толстые чешучатые лапы и убежало в заросли. Райф оглянулся на алхимика, безумолвно спрашивая у него, узнал ли он это существо. Тот лишь пожал плечами, озираясь по сторонам широко раскрытыми и мигающими глазами. По мере того, как путники углублялись в лес, деревья становились всё выше копующая с них изморось слилась в сплошной дождь. Тучи сгустились, почва под ногами превратилась в жидкую грязь, лишь толстый слой гниющей листвы не давал проваливаться в топь, и все таки создавалось такое впечатление, будто ноги ступали на полу полуразложившийся труп, готовый в любой момент лопнуть. Немного успокаивало только то, что Кости остались позади, хотя Райф подозревал, что объясняется это тем, что лишь немногим удавалось зайти так далеко в джунгли кефра продолжали петь, обращаясь к лесу. Даже Шия добавила свой голос к общему хору, хотя, как казалось Райфу, ее мелодия без слов была наполнена грустной тоской. Однако одна певунья подозрительно не присоединялась к пению. Вся музыка в сердце у Никс потонула в страхе. «Смотрите!» — шепотом окликнула она Фреля. Девушка указала на лес призрачных каменных столбов, показавшийся впереди перегораживая тропу, он терялся по обе стороны в густых зарослях. Райф мысленно представил, как столбы окружают вершину большим кольцом. Эти столбы были высечены не из черных скал, а из белого как кость камня. На их поверхности были вырезаны лица и фигуры мужчин и женщин, корчащихся в мучительных страданиях. Искаженные от боли лица безмолвно кричали, словно предостерегая не идти дальше. От одного вида столбов раййф охватила дрожь ноги его сами собой стали подгибаться. «Что мы здесь делаем?» Казалось, здесь поработало какое-то божество, возжелавшее любой ценой не допустить сюда людей. Растения, животные, погода, и вот теперь камни. С каждым шагом окружающая местность давила все сильнее. Может, лучше прислушаться к такому предупреждению? «Не замедляйте шаг!» — окликнула идущая впереди Шан. «Худше еще впереди!» рэфу захотелось остановиться и повернуть назад. «Худшее?» «Всем придется задействовать свой голос», — продолжала нараспев старуха. «Когда я скажу «пойте» или хотя бы «мычите», если это все, на что вы способны». После этих зловещих предсказаний и туманных наставлений Шан провела своих спутников мимо столбов, углубляясь дальше в лес. Они долго шли сквозь плачущие джунгли. Где-то вдалеке тьму разорвала яркая вспышка на мгновение, озарив под брюшья черных туч. Раската грома не последовало, отчего Райф лишь крепче стиснул зубы. Резкий хруст под ногами заставил его опустить взгляд. Из толстого слоя перегноя торчала бедренная кость. Райф отшатнулся в сторону, но сразу же наступил на другие кости. Неужели опять? Он едва не подвернул ногу, когда облепленный грязью сапог соскользнул с макушки пожелтевшего черепа, ухмыляющегося оскалом полным белых зубов. Путники кое-как преодолели это кладбище и достигли узкой поляны, широкой дугой рассекавшей лес впереди. Над ними низко нависали черные тучи. Земля впереди была усыпана костями. Райф тяжело дышал. сердце у него бешено колотилось, перед глазами было темно от ужаса. Я не собираюсь переправляться через эту мёртвую реку. Даже Кефракай замедлили шаг. «Теперь пойте», — приказал шан призывая всех идти вперёд. «И не останавливайтесь!» Ещё никогда прежде Райф не испытывал такого отвращения к пению. Казалось, рот ему забили грубой ватой. Он не мог отдышаться. И тем не менее фрейли Никс увлекли его вперёд. Девушка робко добавила свой слабый голос к общему хору. Даже Аамон зарычал громче, словно стремясь поддержать её. Райфу не оставалось ничего иного, кроме как побрести вперёд вместе с остальными. Откашлявшись, алхимик фальшиво замычал себе под нос что-то, но всё же его усилия подтолкнули Райфа постараться сделать лучше. Набрав полную грудь воздуха, он задержал его, затем испустил звук, напоминающий что-то среднее между скрипом и свистом. И всё же эта попытка отвлекла его внимание, помогая идти вперед. Когда путники находились на полпути из джунглей по обе стороны вырвался поток грязи, устремившийся к ним по ковру из костей. Испугавшись завязнуть в топе, все ускорили шаг, торопясь побыстрее покинуть коварное поле. Внезапно Фрей ахнул, прекратив мычание, но Никс схватил его за локоть, призывая продолжать. Райф увидел то, что так напугало алхимика. Это был не поток грязи, пауки тело каждой твари было с ладонь взрослого человека семенящие ножки простирались еще дальше темно коричневую спинку пересекали ядовиы желтые полоски пение райфа перешло в наполненное ужасом завывание и вот несметные полчища накатились на путников пауки хрустели под ногами старались забраться вверх несколько тварей заползли райфу под свободную рубаху сталище кдать шею щеки взгромоздились на макушку. Райф продолжал мычать только для того, чтобы не закричать, чтобы не разжимать губы, не давать мерзким паукам залезть в рот. Амон стряхнул со своей шерсти целое покрывало отвратительных существ. Райфа охватила дрожь. Пинни умерла у него в горле. Один паук вцепился ему в щеку, шевеляя медно-красными лапками у него перед глазами. Райф поднял было руку, чтобы сбросить с себя мерзкую тварь, однако сильные бронзовые пальцы перехватили его. Оглянувшись, Райф увидел светящиеся глаза шии. Она пела, но теперь обращаясь уже не к лесу, а к нему одному. Бронзовая женщина увлекла его вперед, шаг за шагом. В ее мелодии Райф уловил колыбельную своей матери. По мере того, как она звучала все громче, Ползущие пауки превращались в нежные руки матери, успокаивающие его. Паника отступила. Казалось, прошла целая вечность, но вот, наконец, полчища пауков схлынули с Райфа и с его спутников. Отступив назад, твари растворились в лесу. Райф понял, что это были не настоящие пауки. Под обликом членистоногих существ скрывались медные конструкции, возможно, имеющие отношение к шие Если у него и оставались какие-либо сомнения, они исчезли, когда слева раздался громкий треск. Райф успел мельком увидеть среди деревьев что-то массивное на тонких ногах, покрытых зелёным налётом. Создание двигалось вдоль опушки, словно всасывая в себя пауков. Тресущиеся ветки обозначали путь других огромных часовых. Райф почесал руки, стараясь унять зуд. Он понял, что пауки явились испытанием точно так же медикумы пользуются пиявками, изучая то, что скрыто глубоко в теле. Райф с отвращением тряхнул плечами, точно зная одно. «Хвала всем богам, что мы прошли это испытание!» Шан прекратила пение, словно понимая, что теперь джунгли позволят им двигаться дальше. «Она уже совсем недалеко», объявила она. «Кто?» спросила Никс. Старейшина снова устремила взор вдаль. «Далаледа!» Рэйф сглотнул комок в горле, вспомнив перевод названия «Сообщенный пратиком» — «Смертоносные камни». Никс шла по сумеречным дебрям следом за своими спутниками. Несмотря на заверения Шан, ей казалось, что лес никогда не закончится. До сих пор девушка чувствовала на коже пляску жестких лапок. Она продолжала стряхивать себя пауков, которых там уже давно не было. Единственной переменой на этой стороне леса стали все более частые вспышки молний, которые разрывали мрак под сплошным покрывалом туч, озаряя джунгли темно-зелеными отсветами Вспышки не сопровождались громом, отчего тишина казалась еще более гнетущей. Возможно, это объяснялось тем, что воздух стал плотнее, наполненный сыростью и яростной энергией, которую можно было буквально попробовать на вкус. Так пахло в грозу над топами. Путники продолжали двигаться вперед. Плечи Никс сами собой поднимались к ушам, голова втягивалась вниз. Аман также чувствовал это. Варгар перестал рычать, словно боясь привлечь к себе внимание. Ощетинившись, он не отходил от девушки. Угроза становилась такой осязаемой, что казалось, будто сам воздух давит в грудь, не пуская вперед. Фрейль и Райф тревожно переглядывались. Когда Никс уже казалось, что больше она не выдержит, джунгли внезапно закончились все изумленно застыли. Впереди, в высокой стене из сложенных камней, открывалась высокая арка. Увидеть крепость можно было только подойдя совсем близко. По обе стороны от арки лес подступал вплотную к стене. По ней карабкался плющ, но основа держалась. Никс узнала форму арки. Такая же в точности обрамляла ступени внизу. Два каменных плеча, опирающихся друг на друга, образуя верх. Но только это было в десять раз выше. Все сгрудились в кучу. Кефракай взирали на каменную стену с благоговейным почтением. Остальные, и Никс в их числе, смотрели на крепость с тревогой. Лишия решительно двинулась вперед, прихрамывая на поврежденную конечность. За воротами джунгли заканчивались. Впереди простирался голый камень, и сине-черный, как скалы, позади. Еще одна краткая вспышка молнии озарила все вокруг. Яркий свет ослепил, принеся с собой свежую волну этой странной энергии. Заморгав, Никс прошла следом за остальными подаркой. высокие стены описывали большое кольцо, окружая площадь размерами с первый уровень обители. Никс вспомнила, как впервые вошла в школу. Теперь она чувствовала себя так же оглушенной и потерянной, маленькой и недостойной вступить в это величественное место. Внутри стен вертикальные камни образовывали два кольца с общей осью, причем наружное было выше внутреннего, словно камни склонялись перед гигантским сооружением в центре. Там возвышались две арки, пересекаясь посредине, вдвое выше стен обрамляющие куб из того же самого белого камня, из которого были высечены столбы, украшенные жуткой резьбой. Никс обвела взглядом обширное пространство. В стенах имелись еще трое ворот, выходящих в джунгли. Каждый выход был обозначен высоченной колонной во внешнем кольце, увенчанной хрустальной пирамидой. В противоположном конце одна пирамида вспыхнула ярче в полумраке, затем взорвалась ломаной молнией. Поразив полок черных туч над головой, она на мгновение породила каскад пролившихся вниз маленьких огненных зигзагов. При виде такого зрелища Все непроизвольно отпрянули назад, в том числе и Кефракай. Не обращая внимания на игру молний, Шия решительно шла вперёд. Войдя в наружное кольцо, она направилась к внутреннему. Райф поспешил следом за ней, увлекая за собой остальных. «Не отставай!» — бросил Фрейль, бегущий рядом с ним Никс. «Если это правда дом Шии, лучше держаться рядом с ней». «И надеяться на её благорасположение», — мысленно добавила девушка. Догнав бронзовую женщину у внутреннего кольца, они последовали за ней к пересекающимся аркам посредине. Вблизи рассмотрела контур двери, вделанный в куб. Приблизившись к нему, девушка оглянулась по сторонам на сплошные джунгли за стенами вокруг, вспоминая увиденные там ужасы, как естественного, так и противоестественного происхождения. Эти опасности напомнили ей об одном отшельнике, друге ее приемного отца. Отшельник жил в самом сердце мирской трясины, зарабатывая на жизнь изготовлением огненной воды, по слухам, при горении выделявшей столько же тепла, как и быстропламя. Не желая ни с кем делиться своими тайнами, отшельник защищал свою мастерскую запутанным лабиринтом заборов, в котором сплошь и рядом встречались коварные ловушки. Никс окинула взглядом то, куда направлялась бронзовая женщина. Чему на протяжении столетий требовалась подобная защита? Наконец, появилась возможность разглядеть дверь в стенке каменного куба. Нечто подобное все уже встречали. Это был медный овал размером вдвое больше того, через который они прошли, проникая в тоннель. Здесь также переплетающиеся медные и бронзовые щупальца уходили вглубь белого куба и черного камня. Все остановились в нескольких шагах от куба. «Вам уже доводилось бывать здесь?» — обратилась к Шан Никс. Опершись о посох, старейшина покачала головой. «Я не обладаю такой силой пения, чтобы сдвинуть эту дверь». Очевидно, шея полагала, что у нее такая сила есть. Хромая бронзовая женщина приблизилась к двери и подняла ладони, словно изучая невидимые ветры. Затем, опустив руки, она запела. Сначала ее песня была тихой, подобной легчайшему дуновению ветерка, затем начала крепчать. Никс уловила в ней твердые гармонии древнего основания, сначала возводимого, затем обрушившегося. Размеренный ритм отсчитывал ход столетий. Мотив надежды, легкий, как первые ноты, но гораздо более светлый, попытался сдерживать черную бурю басов, но не выдержал и смолк Это была заупокойная мелодия утрат и безвозвратно ушедшего времени забытого прошлого, разбитых надежд. Никс поняла, Эта шея заявляла о себе, называя свое истинное имя. Стоя на пороге, бронзовая женщина просто сообщала. «Вот я». Скорбь нарастала, и от шеи потянулись светящиеся бронзовые нити. Тусклые, но все равно прекрасные. Достигнув медной двери, эти нити, в отличие от того, что случилось в тоннеле, были отвергнуты упрямым металлом. Убрав нити, шая запела громче, выпуская их вновь. И снова встретила отказ бронзовая женщина опустила плечи, выражая отчаяние. «Ей нужна ваша помощь», вспомнив другую дверь, повернулась к старейшине Никс. «Как и в тот раз, у нее не хватает сил, чтобы открыть дверь в одиночку». Кивнув, Шан, стуча посохом, присоединилась к шие «В чем дело?» склонившись к Никс, шепотом спросил Фрейль. «Точно не могу сказать», ответила та. Шан запела, умело сплетая свою мелодию с пением Шии. Старишина не пыталась лидировать, она лишь поддерживала песнь Бронзовой женщины, придавая ей дополнительные силы. Подпитанная помощью, Шия запела снова, выпуская более толстые, более прочные нити. Никс зачарованно наблюдала за происходящим, уверенная в том, что на этот раз Бронзовой женщине будет сопутствовать успех. Она ошиблась. Нити, испотемневшие от времени бронза, достигли меди и попытались проникнуть сквозь неё. И снова неудачно. Спутанные, они в беспорядке упали на землю и растаяли. Обернувшись к Никс, Шан подняла руку. «Нужно еще больше сил». Никс поняла, что также должна присоединиться. Приблизившись на ватных ногах к шее, она встала под другую руку от нее. Бронзовая женщина продолжала петь вдвоем с Шан, закрыв глаза, Никс слушала, покачивая головой, чтобы поймать ритм. Она ждала, чтобы и биение ее сердца также его поймали, давая ему окрепнуть в груди, подпитывая каждую ноту, вздымая волну выше. Даже с закрытыми глазами девушка увидела, как шея предприняла новую попытку, вплетая в сверкающие бронзовые нити себя, свое прошлое, свои чаяния. Нити сплелись в сложный узор, выходящий за рамки измерений. Шея снова обрушила эту красоту на дверь. Никс ахнул, увидев, как нити, в которой уже раз растаяли подобно прибойной волне разбившейся о скалы Потрясённой неудачей и гибелью такой красоты девушка отшатнулась назад. «У нас ничего не получится». Повиснув на посохе, истощённая и обессиленная, Шан признала то же самое. «У нас недостаточно сил, чтобы открыть дверь». Шия стояла прямо, однако её песня постепенно затихла. «Дело не в этом», — покачав головой, пробормотала Никс. «Что ты хочешь сказать?» — встрепенулся Фрейль. Никс мысленно представила мощь их пения. «Дело не в том, что у нас недостаточно сил. Скорее всего, мы просто не можем отпереть замок». И тут её осенило. Она расправила плечи. «Ну, конечно!» Её реакция не укрылась от Райфа. «Никс, в чём дело?» «Кто-то сменил замок», — пробормотала девушка. Она вспомнила свою борьбу со шлемом серпозуба, оказавшего ей такое же яростное сопротивление, которое сейчас оказывало Шии эта дверь. Обратив свое внимание на гладкую медь без единого шва, Никс поняла, что металл двери — не грубый шлем, а нечто гораздо более сложное и устрашающее. «Что ты хочешь сказать, дитя мое?» — выпрямилась Шан. «Ты можешь это исправить?» — у Никс участилось дыхание. «Сама я не смогу». Сунув руку в карман, девушка достала тонкий, словно бумага, завиток белой коры. Его и дал Канте после того, как она похоронила Баашалию. Принц отодрал кору от развесистого стража могилы ее маленького брата, священного для кефрака и дерева, которое туземцы называли Элайша, дуновение призрака. Никс вспомнила слова Канте. «Если вздумаешь поговорить с теми, кто ушел из жизни, шепни в завиток». «Затем сожги его в костре, чтобы дым отнес твое послание как можно выше». Костра не было, но никс взмолилась о том, чтобы хватило огня у нее в душе. Для того, чтобы открыть дверь, ей нужно было собрать все из времени, проведенного вместе с Баашалией, причаститься дарами, которые он оставил в ней. А для этого она должна была установить с ним как можно более прочную связь. Снова закрыв глаза, Никс поднесла завиток коры к губам. «Маленький брат, услышь меня!» – прошептала она, испуская слова из глубины сердца, обращаясь к прошлому у нее внутри, пытаясь оживить его. «Ты мне нужен больше, чем когда-либо. Пожалуйста, проснись и добавь свое пение к моему, чтобы я смогла позаимствовать твой взор, который мне сейчас так необходим». Поцеловав завиток, девушка прижала его к губам, чувствуя, как шевелится возрождающаяся связь. Даже несмотря на то, что ее маленького брата больше не было в живых, связь с ним оставалась. Никс зажмурилась крепче, стараясь удержать тонкие нити рядом с сердцем. Они были такими нежными и хрупкими, их можно было порвать просто открыв глаза. Используя кусочек коры, девушка старалась сохранить и укрепить связь. Она чувствовала пальцами грубую текстуру коры, вдыхала ее слабый аромат. Набрав полную грудь воздуха, Никс запела снова, не подстраиваясь под шию а подражая печальному голосу молодой летучей мыши, брата, который пожертвовал ради нее своей жизнью, который делил с ней материнское молоко и любовь, который не бросил ее даже сейчас. Никс тосковала по нему, используя свою скорбь в качестве силы. Она воспроизводила его песни своим голосом, своим горлом. Никс пела, восхваляя память Башали, его преданность, принесенную им жертву, и постепенно ей открывался его взор. Башалея поделился им с ней, как делал всегда. Закрыв глаза, Никс смотрела на дверь. Грустная песня маленького брата отразилась от двери и вернулась к ней, и она явственно разглядела медь, гораздо более отчетливо, чем видела шлем серпозуба. Перестав быть гладкой, медь наполнилась изъянами. Ее древность стала такой же очевидной, как и морщины на лице старика, и всё-таки это была лишь поверхность. Но песни Башалии, голос Никс, проникла глубже, показывая погребенные внутри вкрапления и прожилки. Прочитав призрачный рисунок, Никс поняла, как он был изменен. Она подняла свободную руку. Шан и Шия поняли ее без слов. Они слили свои голоса в единый хор. Новообретенным взором Никс увидела их совместную силу, воистину могущественную. Девушка наблюдала за тем, как Шия строит свой рисунок, ключик к замку. Давным-давно ключ этот подходил, однако теперь это было не так. Никс определила, какие нити перепутаны, какие больше не подходят к замку, какие узелки перекосились. Не теряя связи с башалей, она добавила свою собственную песню, ту, исполнить которую могла только она одна. Протянув свои нити, Никс заполнила те места, которые шея оставила пустыми, убрала все лишнее, завязала новые узелки там, где это было необходимо. покончив с этим Она сравнила то, что получилось с замком в двери, и резко опустила руку. По ее сигналу, шия обрушила на дверь все свои силы. Ее мощный удар отразился от двери так, что все нити задрожали, единый хор разладился, и даже связь с Баашали исчезла. И в тот момент, когда взор померк, появилось еще кое-что, всего на мгновение. Из непроницаемого мрака на Никс посмотрели огненные глаза. Девушка прочитала в них одобрение и что-то ещё, какое-то послание. Однако прежде чем она смогла в нём разобраться, глаза исчезли. Никс открыла глаза, и снова она стояла на трясущихся ногах, опустошённая и обессиленная. С огромным трудом ей удалось удержаться на месте. Подобные усилия явно отнимали у неё не только телесную энергию. Перед глазами стоял сплошной туман, она словно вернулась в свое незрячее состояние. И тут беззвучно сверкнул еще один зигзаг молнии. Яркая вспышка отразилась от поверхности меди, и Никс ее увидела. У нее на глазах дверь повернулась, выпуская наружу мертвый воздух, открывая зияющий мрак. «У тебя получилось!» — выдохнул Фрель, спеша к Никс. «Не у меня», — прошептала та, сжимая в руке. Крохотный завиток коры.